Глава 23. Всего лишь один день прошёл с тех пор, как Эн беседовала с миссис Смит. Но столь важные события последовали за тем, и столь мало тревожило её поведение мистера Элиота, покуда не затрагивало чувств кое-кого другого, что на завтра она снова решила отложить объяснение с Леди Расл. Она обещала всё своё утро Мазгрову. Она связала себя словом А разоблачение мистера Эллио, так как казнь Шахерезада, могло подождать и до следующего дня. Ей, однако же, не довелось быть точной, погода выпала скверная, и она долго жалела друзей своих и самую себя, покуда решилась, наконец, спуститься в дорогу. Когда она добралась до Уайт-Харт и вошла к Мазгрововым, она обнаружила, что опоздала и явилась не первой. Миссис Мазгровов уже беседовала с миссис Крофт, а капитан Харвилл с капитаном Кролл.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 Без отсрочки предалась она блаженной муке или мучительному блаженству, и двух минут не прошло, как капитан Уэнтворт сказал: "Сейчас мы сочиним твое письмо, Харвилл, только снабди меня пером и бумагой". Перо и бумага соскались на отдельном столике. Капитан Уэнтворт отошёл туда и почти поворачиваясь ко всем спиной, углубился в писание. Миссис Мозгров Подчивала миссис Крофт истории помолвки своей старшей дочери, и как раз тем неудачным голосом, который будучи ею принимаем за шёпот, отдавался по всей комнате. К Н не обращались, но поскольку капитан Харвилл, погружённый в раздумье, был не расположен к беседе, она невольно услышала кое-какие подробности, например, как мистер Масгров и мой брат Хейтер обо всём перетолковали.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 разве только для главных героев всей истории и могли казаться нескучны. Миссис Крофт слушала с примерным терпением, а если и вставляла слово, то всегда очень кстати. Энн от души надеялась, что джентльмены, поглощенные каждой своим, ничего не услышат. «Ну вот, сударыня, мы хорошенько поразмыслили», заключила миссис Мазгроф пронзительным своим шепотом. И хоть можно бы, кажется, рассчитывать на лучшее, теперь-то уж нечего тянуть, потому что Чарльз у Хейтро не терпится, да и Генриэтты не хочет ждать. Мы и подумали: пусть их сразу поженица и живут себе на здоровье. Не они первые, не они последние. По мне, всё лучше долгой помолвки. Вот и я говорю, жива отозвалась миссис Крофт. Уж лучше молодым жить на скромные средства и сообща преодолевать трудности, чем долгая помолвка. Я всегда говорю, что при обоюдной, ох, милый миссис Крофт, восклила миссис Мазгров, не в силах дать ей докончить фразу. По мне хуже нет для молодых людей, чем долгая помолвка. Своим детям я никогда такого не пожелаю. Хорошо просватить невесту, когда знаешь, что через полгода, ну, через год, непременно быть в свадьбе, а уж долгая помолвка. Дас удары не согласилась миссис Крофт. Те желая и помолвка неверная, если нельзя назвать срок, если нельзя предусмотреть, когда сыщутся средства для жизни семейственной, неразумно и свататься. Всякая мать, на мой взгляд, должна противиться такой помолвке. Разговор принимал интересный для и наоборот. Она кое-что вспомнила, и всю её охватил трепет, и в тот самый миг, когда глаза её обратились невольно к далённому столику, Перо замерло в руке у капитана Уэнтворта. Он поднял голову, прислушался, тотчас обернулся и бросил на неё быстрый, понимающий взгляд. Обе дамы продолжали беседовать, вновь и вновь утверждая испытанные правила, подкрепляя его всеми известными им примерами дурных последствий, к каким вело нарушение его. Но Эн уже ничего не слышала. Лишь гул голосов шумел у неё в ушах. Мысли её путались. Капитан Харвилл, и вовсе не слушавший разговора, теперь встал, отошел к окну, и Энн, в смутном рассеянии, следившей за ним взором, вдруг поняла, что он подзывает ее к себе. Он кивал, словно говоря «Пойдите-ка сюда, я хочу вам кое-что сказать», и подкреплял приглашение свое такой открытой улыбкой, будто они век целый были знакомы. Она встала и подошла к нему. Дамы оказались теперь в дальнем конце комнаты, а столик капитана Уэнтворта стал теперь ближе к ней, и, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе, вовсе Хотя не совсем близко. Едва она подошла, лицо капитана Харвилла вновь приняло задумчивое, серьёзное выражение, более ему свойственное. "Взгляните", сказал он, разворачивая свёрток, который был у него в руках, и извлекая оттуда миниатюрный портрет. "Узнаёте вы, кто это?" "Разумеется, это портрет капитана Бенвика". "Тот и оно. И вы легко догадаетесь, кому он предназначен". Однако же, продолжал он с чувством Он был писан не для неё. Мисс Эллиот, помните ли вы, как брили мы вместе по Лайму и его жалели? Я тогда думал, впрочем, пустое. Мы с доброй Надеждой, вот где был писан портрет. Там свёл он знакомство с юным художником германским и, верный слову данному, бедный моей сестре позировал ему и вёз ей подарок. А теперь мне поручено почттельнейше вручить его другой. Что за комиссия? Для меня ли? Но к кому еще мог он прибегнуть? И я не обману его надежд. Правда, я без сожаления передаю эту честь другому. Вот он и все исполнит, кивая на капитана Уэндворта. Он как раз и пишет письмо. Губы его дрогнули, и он заключил свою речь словами. «Бедная Фанни. Уж она бы не забыла его так скоро».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 быть может, чувства ваши и сильнее, отвечала Энн. Но подчиняясь тому же духу сопоставлений, я позволил себе утверждать, что наши чувства зато нежней. Мужчина крепче женщины, да, но век его недалек, что и подкрепляет вполне мой взгляд на мужскую любовь. Иначе было бы и несправедливо. И без того довольно выпадает вам не взгот опасностей, лишений. Вы проводите дни в своих баренях и трудах, вдали дома, отечество, вдали друзей. Не время ваше, ни здоровье, ни сама ваша жизнь вам не принадлежат. Несправедливо было бы, дрогнувшим голосом, когда бы ко всему вы были наделены и нежной женской душой. Нет, тут мы никогда не согласимся, начал было капитан Харвилл, но их внимание вдруг отвлекло с лёгким шумом в далё совершенно тихом углу, где сидел капитан Уэнтворд. Это всего на всего упало на пол перо. Но Эн вздрогнула, обнаружив, что он ближе к ней, чем она полагала, и склонна была подозревать, что и перо упало от того, что он прилежно вслушивался в звуки, вовсе не предназначенные для его слуха. "Кончил ты своё письмо?" спросил капитан Харвилл. "Не совсем, осталось ещё несколько строк. Через 5 минут я с ним разделаюсь. Я не тороплю."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 Как раз и невозможно ссылаться, не обманывая чужой доверенности и не высказывая того, чего высказывать бы не следовало. «Ах!» — воскликнул капитан Харвилл, и голос его выдавал глубокое волнение. «Когда бы вы знали чувства мужчины, который, простясь с женой и детьми, глядит во след у возящей их лодки, покуда она не скроется из глаз, а потом говорит, отвернувшись? Бог весть! Суждено ли еще свидеться?»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 Когда бы я мог объяснить вам всё это, и всё, что готов терпеть и счастлив терпеть мужчина ради драгоценнейшего сокровища жизни своей. Я говорю, разумеется, про тех мужчин, у кого есть сердце, и он с чувством прижал руки к собственному своему сердцу. О, живота звалась Энн, мне хочется верить. Я умею отдавать должное таким чувствам. Боже упаси приуменьшать способность к верности и нежности у своих собратьев.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 "Доброе вы душе вас", окликнул капитан Харвилл и с нежностью коснулся рукой её плеча. "Я не хочу с вами ссориться, а как подумаю об Эрннике, я его вовсе не имею". Здесь внимание их было отвлечено, миссис Крофт собралась уходить. "Ну, Фредерик, мы с тобой, кажется, зарастаем", сказала она. "Я иду домой, а у тебя дела с твоим другом. Нынче вечером все, мы надеюсь, будем иметь удовольствие встретиться у вас", кивая Н. «Мы вчера получили приглашение от вашей сестры, и Фредерик, кажется, тоже получил карточку, хоть сама я её не видела. И ты ведь тоже свободен вечером, Фредерик?» Капитан Уэнтворд с великой поспешностью складывал своё письмо и то ли не мог, то ли не хотел дать прямого ответа. «Да», — сказал он, — «правда. Мы расстаёмся, но скоро мы с Харвелом тебя догоним. Ведь ты готов, Харвел? Я иду через минуту». Я знаю, ты тоже идёшь. Ещё минута, и я в твоём распоряжении. Миссис Крофт ушла, и капитан Уэнтворт, тот, что запечатыв письмо, в самом деле собрался идти, и весь вид его выражал нетерпение. Энн не знала, что и подумать. Капитан Харвилл простился с ней самым нежным образом: "Всего вам доброго, храни вас Господь", а капитан Уэнтворт не подарил её ни словом, ни взглядом. Он вышел из комнаты, даже не взглянув на неё.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 схватил перчатки и сразу исчез, так что Мессис Мозгров даже почти не заметила его появления. Всё свершилось в один миг. Не станем и пытаться описать тот переворот, который произвёл сей миг в сердце Энн. Письмо не очень внятно адресованное мисс ЭЭ и было без сомнения то самое письмо, которое складывал он с такой поспешностью. Он писал не только капитану Бенвику,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 Те же 10 минут, которые удалось ей побыть наедине со своими мыслями, не принесли успокоения, пока миг каждая минута несла новые тревоги. Счастье её переполняло. И не успела она хоть немного прийти в себя, явились Чарльз, Мэри и Генриетта. Напрасно боролась она с собой, стараясь себя не выдать, скоро ей пришлось сдаться.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 Господи милая моя, вскричала миссис Мазгров, вступайте же и идите скорее и хорошенько отдохните до вечера. Жаль Сарры не дана бы вас живо вылечила, а сама ты я лечить не умею. Чарльз, вызови ка-портшес, ей нельзя идти пешком. Какой портшес? Хуже ничего и придумать нельзя было. Отказаться от возможности поговорить с капитаном Уэнтвортом, тихо бродя по городу, она очень подозревала, что встретила бы его. Нет, это было немыслимо. Портшест был решительно отринут, и миссис Масгроу, в которой могла думать о болезни лишь одного единственного свойства, тщательно удостоверясь, что Энн не упала и не ушиблась, что нет, в последние дни ей не случалось подскользнуться, упасть, ушибить голову, да, она совершенно убеждена, что не падала, отпустила её, наконец, с лёгким сердцем, в надежде увидеть вечером совершенно оправившийся. Переборов смущение, Энн на всякий случай сказала —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 Вы обещаете мне об этом упомянуть, когда увидите их? Вы ведь их еще до обеда увидите, обещаете же мне. Да скажу я им все, скажу-ка ли вы просите. Чарльз, если встретишь где капитана Харвелла, не забудь исполнить поручение мисс Энн. Но право же, моя милая, вам не к чему тревожиться. Капитан Харвелл считает, что он дал слово, уверяю вас. И капитан Уэнтворд тоже, я убеждена. Больше делать было нечего. но сердцу Энн чудились недоразумения, которые вдруг могли омрачить её радость. Впрочем, и всякое недоразумение ведь должно было тотчас рассеяться, если он и не явится на Кемден-плейс, она может подать ему явственный знак через капитана Харвилла. Тут, однако, случилось ещё одно досадное обстоятельство. Сердобольный Чарльз, искренне озабоченный её недугом, вознамерился сопровождать её до дому, и Никакими силами нельзя было его отговорить. Это было на редкость не кстати. Но Энн не умела долго оставаться неблагодарной. Он пожертвовал ради нее свиданием с оружейных дел мастером, и она отправилась вместе с ним, не выказывая никаких иных чувств, кроме признательности. Они шли по Юнион-стрит, когда быстрые шаги сзади — такие знакомые шаги дали ей возможность подготовиться к встрече с капитаном Уэнтвортом. Он догнал их, но словно в нерешительности, подойти ли ему или пройти мимо, ни слова не сказал и лишь посмотрел на неё. Энн успела овладеть собой настолько, что отважно и отнюдь не сурово встретила его взгляд. И щёки, только что бледные, вспыхнули румянцем, и движения из неуверенных стали решительными. Он пошёл с нею рядом.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 Потому что если так, я без зазрения совести оставил Бэн на ваше попечение. Она нынче переутомилась и не может идти одна, а мне бы надо к этому малому на маркетплейс. Он обещал мне показать одно отменное ружьецо, которое он как раз отсылает. Сказал, не станет его паковать до самой последней минутки, чтоб я стало быть на него поглядел. А если я сейчас не поверну, мне не поспеть.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 по пологому склону никого не видя кругом, ни важных мужей государственных, ни суетливых хозяек, как кетлевых барышень, нянек с детьми, они обменивались признаниями и воспоминаниями, более же всего о том, что прямо предшествовалося и прогулке, было уж, разумеется, самым важным и занимательным.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 Он готов был повторить каждое написанное там слово. Он никого, кроме неё, не любил. Он никогда и не надеялся заменить её другой. Он не встречал женщины ей равной. Да, в этом он принуждён был признаться. Он был верен ей невольно, нет, против воли. Он хотел забыть её, он верил, что её забыл. Он казался себевым надушным, а он бесился. Он знать не желал её необыкновенных качеств, ибо жестоко от них пострадал. Образ её неизгладимо запечатлелся в душе его, как самосовершенство, чистейший образец стойкости и нежности. Но он принуждён был признаться, что лишь в апер кроссе узнал он ей настоящую цену, что лишь в ламе начал он понимать самого себя. В ламе получил он не один важный урок. восхищение мистера Элиота его подстригнуло а сцена на набережной и в доме у Харвилов показали ему как высоко стоит она над всеми старания его полюбить Луизу Мазгров старания уязвлённой гордости и рани её уверял он были безнадёжны никогда не задевала Луиза да и не могла она задеть его сердце но лишь в тот печальный день и потом когда у него явился досуг для размышлений Понял он всё превосходство души, до которой так далеко была Луизиной, и неоспоримую власть её над собственной его душою. Тогда-то сумел он отличить постоянство убеждений от своенаравной ветрености, сумасбродное упрямство от решимости строгого ума. Тогда-то понял он всё недосягаемое величие женщины, для него утраченной, и начал проклинать гордость и безумство напрасных обид.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 Я не видел опасных последствий наших слишком коротких отношений. Глупые мои потуги влюбиться то в одну из барышень, то в другую, грозили пересудами и толками, если ещё не худшими бедами. А я об этом не догадывался. Я был кругом виноват и должен был по делом расплачиваться. Словом, он слишком поздно понял, что он запутался, и с очевидностью удостоверившись, что Луизе ему не нужна, он обязан был считать себя с ней связанным. Если чувства её к нему были таковы, как полагали Харвилы, а потому он и решил покинуть Лайм и ждать вдали полного её выздоровления. Желая по возможности дать отдых ей и самому себе, он отправился к своему брату, намереваясь затем вернуться в Келинч и действовать так, как обстоятельства того потребуют. 6 недель провёл я с Эдвардом, сказал он, и радовался его счастью. И но радости было мне не дано. Я её и не заслужил. Он расспрашивал о вас с пристрастием, расспрашивал, переменились ли вы, не подозревая, что в моих глазах вы никогда не можете перемениться. Эн улыбнулась и промолчала. Можно ли корить кого за промах столь милый? Приятно женщине в 28 лет узнать, что она не утратила очарование первой юности.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 Вы могли понять разницу, отвечала Н. Вы могли иметь ко мне более доверие. Теперь иные обстоятельства, и я сама иная. Пусть мне тогда и не следовало уступать доводам рассудка. Вспомните однако, что убеждали меня в пользу благоразумия и против превратности неверной участи. Я уступила, казалось мне тогда чувство долга. Но о каком же долге говорить теперь? Выйти замуж за человека мне безразличного, значило бы непростительно пренебречь чувством долга ради участи самой темной. «Мне бы следовало об этом догадаться», — отвечал он, — «но я не мог. Я не умел вывести должных следствий из недавних наблюдений моих о вашей природе. Я не умел призвать их к себе на помощь. Их заслонили, их затмили, и былые чувства, много лет меня томившие».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 вследствие помолвки вашей с другим. В таком убеждении я вас и покину, и однако ж решился снова искать с вами встречи. Утром надежда вернулась ко мне, и потому я позволил себе еще задержаться в бате». И вот Энн снова была дома. И куда счастливее, чем подозревали ее домашние. Все утренние страхи, все тревоги рассеялись после этого разговора,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 В гостиных зажглись огни, съезжались гости. То был обычный светский раут, сборище тех, кто никогда прежде не встречался, тех, кто встречался слишком часто, пустая суета, круг слишком широкий для беседы дружеской, слишком узкий для многообразия суждений, но по мнению Н, никогда ещё ни один вечер не пролетал так скоро.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 И то и дело встречалась она на минутку с капитаном Уэнтвортом, и всё время надеялась встретить снова, и всё время сознавала, что он близко. В который раз случайно оказавшись рядом с ним и поглощённая, по-видимому, как и он, созерцанием очаровательных тепличных растений, она ему сказала: "Я думала о прошедшем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 И всё же я была права, послушавшись её. И поступи я иначе, не порви я помолвки, я страдала бы даже ещё более, и бы совесть моя была бы неспокойна. Сейчас, если только такое согласно с природой человеческой, мне не в чём себя упрекнуть. И если я не ошибаюсь, строгое чувство долга в женщине вовсе не худшее свойство. Он взглянул на неё,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 не стою